Глава 20. О провокациях и несносных ректорах. «Почему Виктор Гарт продолжает дразнить меня? Неужели ему настолько скучно и просто нечем заняться? Прямо загадка века», — пробормотала вслух, кромсая в тарелке еду. «Ты ешь или вымещаешь на несчастной рыбе свою злость?» — насмешливо поинтересовался виновник внезапного отсутствия у меня манер и аппетита. «Пытаюсь понять, какую игру ты ведешь. Отозвалась показательно хмуро и нарочито медленно опустила в рог кусок красного мяса лосося. Виктор отложил приборы, сцепил пальцы под подбородком. «А если скажу, что пытаюсь завоевать твое внимание, ты поверишь?» Я недоверчиво сощурилась. «Нет?» — отозвалась почему-то вопросительно. «Ты сомневаешься?» — насмешливо поинтересовался он. «Тогда перестань забивать голову незначительными мыслями и сосредоточь внимание на приеме пищи. А может...» «Ты это специально делаешь?» «Делаю что?» обескуражно моргнула в конец запутавшись. «Провоцируешь меня, чтобы я пригласил тебя на танец?» «Ты с ума сошел?» зашипела возмущенно. «Тут люди, а я в брюках. У тебя точное помутнение рассудка», констатировала, насаживая рыбу на вилку. «То есть, будь ты в платье, проблема была бы решена?» Бесстрастно спросил наглец. «А вид-то какой честный! Просто ангел плоти. Я усмехнулась, опуская приборы на край блюда. «Ну, правда, ты такой...» — протянула почти восхищенно. «Кто-то еще знает эту твою возмутительно хитрую сторону? Или все наивно видят в тебе лишь бездушного ректора?» Виктор непринужденно пожал плечами и потянулся за стаканом с водой. «Нет причин быть искренним и открытым с окружающими». «Я могу быть добрым и молчаливым с отцом, потому что глубоко уважаю его чувства, и мне жаль, что ему пришлось пережить тяжелейшую утрату. Я честный и прямолинейный с Леннартом, потому что он сам меня об этом просил. Но он император. Имел ли я право отказывать?» «Наверное, ты единственный, кто бы мог», — отозвалась, беря чашку с чаем. Сделала глоток и едва не зажмурилась от удовольствия, ощущая приятную ягодную кислинку на языке и послевкусие освежающей мяты. «Ректор действительно хорошо знает мои вкусы». «Ты ушла от ответа», — красноречиво напомнил он, отодвигая от себя тарелку. «Будь ты в платье, станцевала бы со мной. Может быть, на грядущем балу?» Я поперхнулась, с трудом сдержав неприличный кашель, прижала салфетку к рту, сердито взглянув на Виктора из подлобья. Чего ты добиваешься? Я не стану танцевать с ректором на глазах у всей академии. Смерти моей хочешь, так и скажи. Меня же заживо похоронят твои многочисленные поклонницы. Он нахмурился, взгляд помрачнел. Я передам северу, чтобы разобрался со всеми, кто клевещет о тебе и провоцирует конфликты. Если нарушительницы с первого раза не поймут, значит, потеряют право обучаться в Дракхаре. Постепенно мы отсеем тех, кто не намерен учиться, и останутся только самые достойные и целеустремленные. Но Мэй...» Синие глаза сверкнули опасным пламенем. «Разве ты не должна быть мне благодарна за помощь твоей подруги?» Мои глаза непроизвольно расширились в изумлении. «Да ты...» «Ты бы и так помог, потому что вы с императором собрались продвигать реформу о ведьмах», зашептала многозначительно. «Как у этого мужчины получается выводить меня из себя одной лишь фразой?» «Как знать», — непронужденно отозвался он. «Жаль, что леди Асвит умеет благодарить только на словах», — вздохнул притворно. Почувствовав, что внутренне закипаю, сделала глубокий медленный вдох и такой же выдох. «Я не поддамся на откровенную провокацию», — заявила непринужденно и поднесла чашку к губам. «Конечно, не подашься», — легко согласился он, подзывая официанта. «Но еще успеем сделать это, доедай». «Сделать что?» — спросила растерянно моргнув. Как-то я упустила суть спора, и в голову начали лезть неприличные мысли. Очень неприличные, вынуждающие мои щеки предательски краснеть. Губы Виктора изогнулись в ироничной усмешке. «Станцевать? А ты о чем подумала?» Ни о чем, отозвалась безразлично, посыпая голову пеплом. Как я могла подумать о чем-то настолько бесстыдном. Виктор заплатил по счету, вышел из-за стола и галантно помог мне. Когда вышли на улицу, то он сразу повел меня в обратную стояла сторону. Это место недалеко. Заверил, видимо, пытаясь меня успокоить, а я не понимала, почему так послушно, просто следую за ним. Мы пришли в небольшой безлюдный садик с неработающим фонтаном. Одиноко горели фонари. «Всего один танец, Мэй». Без тени насмешки попросил он, подавая руку. «Если ты не хочешь, я не стану настаивать. Считай это моим капризом и не думай слишком много». «Действительно ли я не хочу танцевать с Виктором? Я ведь танцевала и с менее незнакомыми и неинтересными кавалерами, с теми, кто вряд ли знал, какие напитки я предпочитаю и какие десерты мне нравятся. Так почему тогда упрямлюсь с этим мужчиной? Потому что он ректор?» потому что реакция на его слова и действия необычная, потому что он заставляет меня волноваться. Какой бы ни была причина, на самом деле я очень хочу ощутить, каково это танцевать с самым могущественным драконорожденным в нашей империи. Вложила свою ладонь в его, другую устроила на плече, придвинувшись ближе. — У тебя одна попытка, — улыбнулась невинно. — Попробуй впечатлить меня. — Это же просто танец, — приглушенно рассмеялся он. «Наслаждайся», — протянул хитро и повел меня в медленном вальсе без музыки. На первых па я испытывала некоторую неловкость, волнуясь о том, что нас могут увидеть, но стоило Виктору коварно прошептать мне на ухо «Леди Асвет прицельно метает кинжалы, но, похоже, танцует не очень». Как я тут же вспыхнула, подобно спичке, и начала двигаться гораздо увереннее и более раскованно. Мне не помешает отсутствие бального платья и музыки. Виктор внезапно сместил свою ладонь на моей спине, зарылся пальцами в мои волосы, прижался теснее, глубоко вдыхая. Меня охватил трепет, но отстраниться не попыталась, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Кажется, и твои умения танцевать оставляют желать лучшего», — вернула шпильку, не упустив возможности. «Что ты делаешь?» «Осознаю, что ты выросла», — глухо отозвался он, отстраняясь. Провел по моему лицу пальцами, подцепил локон волос и заправил мне его за ухо. Осознаю, что ты уже не та малышка моя, которую я знал раньше. И признаю, что ты все-таки изменилась. Я многого еще не знаю о тебе, но непременно узнаю. Звучит как обещание, ответила смутившись, и отвела взгляд в сторону. Не так просто смотреть в глаза Виктора Гарда. Голубая бездна затягивала. Ты не отталкиваешь меня. «Уже хорошо», — констатировал он, улыбнувшись уголком губ. «Сделал шаг назад, поднимая мою руку, закружил меня, прижал к себе и наклонил, вынуждая прогнуться в спине. Наши лица оказались на одном уровне, в опасной близости друг от друга». «Вот теперь ты смотришь на меня», — низким хрипловатым голосом протянул он и резко вернул меня в исходное положение. «На сегодня все, пора возвращаться». «Да». Отозвалась Сипла, пытаясь унять расшалившееся сердцебиение. Вам еще на аудиенцию к Его Величеству, а ты и так, наверное, устал. Не стоило тратить на меня время. Ты единственный, на кого я в действительности должен тратить свое время, серьезно произнес он и, взяв меня за руку, повел обратно. В академию вернулись с наступлением ночи, проехали через задние ворота, но Виктор вызвался проводить меня лично, чтобы у меня не возникло проблем с комендантом. Я же пропустила время отбоя, ну и кроме самого ректора больше никто не знал, что я с ним, ведь остальные давно вернулись. Комендантом женского корпуса была добросердечная дама средних лет, которая при необходимости легко перевоплощалась в свирепую фурию. Накликать на себя ее праведный гнев желания не возникало, поэтому я охотно последовала за Виктором. Я знаю, что это ваш долг перед его величеством и короной, но все же спасибо за сегодня произнесла тихо, любуясь его широкими плечами. «Изобри и за ужин. Виктор обернулся ко мне, иронично вскинув бровь. «Все же леди умеет быть благодарной. Тебе понравилось?» спросил одними губами, но я не только разобрала смысл слов, но и густо покраснела. «Опять не о том думаю». Это был приятный вечер. Не стала отрицать и, прочистив горло, пристроилась рядом. В некоторых окнах здания еще горел свет. «Кажется, не все соблюдают режим и развлекаются после отбоя. И тут я поняла, что в окне моей комнаты тоже горит свет. Неужели Грейс не спит?» — подумала встревоженно, неосознанно ускорившись. «Не спеши так», — попросил ректор, поймав меня за рукав пиджака. «Я буду занят какое-то время. Тебе тоже нужно готовиться к первым зачетам. Боюсь, мы сможем встретиться только на балу». Он волнуется о том, что не будет возможности увидеться со мной в неформальной обстановке? Почему это так мило? Бал состоится через две недели, господин Гард, отозвалась с улыбкой, и вы сами советовали на нем присутствовать, так что мы в любом случае увидимся. Его взгляд изменился, став хищным, медленно склонился ко мне и томно прошептал: Этого все равно недостаточно. Сердце подскочило, в груди и забилось чаще. Я отступила, прерывисто выдохнув. Сколько можно выбивать меня из колеи и воздух из моих легких? Он ведь это специально делает. Если бы я только могла вспомнить что-то еще, хочу поскорее увидеться с герцогом. Дразняй меня вот так, не боитесь сами угодить в ловушку, ответила тем же шепотом, обворожительно улыбнувшись. Виктор иронично усмехнулся. «Если речь о тебе, то я не против», — Произнес непринужденно и поднялся по ступеням. Пожелав ему спокойной ночи, я поспешила убраться с пристальных глаз коменданта. Женщина явно была недовольна моим поздним возвращением. Меня спасло присутствие рядом ректора и его заверение, что я пропустила отбой по уважительной причине с его дозволения. Зайдя в комнату, я не ожидала, что соседка сразу кинется ко мне, хоть и знала, что она не спит. «Где ты пропадала?» — с обвинениями накинулась она. «Исчезла, никого не предупредив, возвращаешься ночью. Понимаю, у тебя наверняка были причины. Ты дочь герцога и все такое, но могла бы...» Я бескуражно моргнула и порывисто обняла ее. «Прости, Грейс», — вымолвила виновата и глупо улыбнулась, выпуская ее. «Я правда не подумала, что ты будешь так переживать за меня. Моя ошибка». «Да кто переживает вообще?» — сердито буркнула она, неловко обхватывая голые плечи руками. «Раз с тобой все хорошо, то ладно». Я расскажу тебе все, пообещала с улыбкой, когда получу на это разрешение. Сейчас я просто не имею на это права, понимаешь? Соседка кивнула. Ты даже могла не говорить об этом, но твое желание поделиться со мной тем, что там у вас произошло, чувствую будто я заслуживаю доверия самого императора, рассмеялась она, а я облегченно выдохнула. Тогда давай спать, предложила и подошла к шкафу. Когда поеду домой, привезу тебе что-нибудь, чего бы ты хотела. Грейс слегла в кровать накрылась одеялом все что угодно спросила хитро все что угодно кроме живого или мертвого человека отозвалась смеясь и начала переодеваться несмотря на все потрясения день выдался замечательным не зря на экскурсию съездили так я думала пока не наступило утро